Глава четвёртая. Какое-то время было слышно только тиканье настенных часов. Светло-серые и совершенно безликие, они появились в моём кабинете сравнительно недавно. В основном потому, что они напоминали клиентам о времени, когда те становились уж слишком разговорчивыми. «Мне нравится моя работа, но далеко не всегда». Я старалась слушать Эллу, однако моё сердце билось так сильно, что почти заглушало её голос. Я встретила его в баре. В этом не было ничего необычного. В интернете я знакомиться не люблю. Мне как-то неловко, потому что мужчины используют сайты знакомств не для серьёзных отношений, а как средство найти подружку на ночь. Мимолётная связь, которая ни к чему не обязывает. Это не для меня. Так вот, я пришла в бар с парой подружек, а этот парень стоял у барной стойки с двумя стаканами в руках и, повернувшись, наткнулся на меня. Моё платье он облил не сильно, но так долго извинялся, что мне стало смешно. Иногда я думаю, что могла бы зайти в бар на несколько секунд позже, или вместо него у стойки стоял бы кто-нибудь другой. Возможно, тогда бы я не сидела тут перед вами. Голос Эллы слегка изменился. Казалось, эту историю она готовилась рассказать всю жизнь и прокручивала в голове множество раз, словно репетировала. Забыв о своём профессионализме, я сидела как перед телевизором, с нетерпением ожидая, чем закончится история. Мы начали болтать, ничего серьёзного, просто немного рассказали о себе, кто мы такие и чем занимаемся. Он был в баре с друзьями. Они сидели в другом конце зала, но он не спешил к ним возвращаться. Время от времени к стойке подходил кто-нибудь из его или моей компании, чтобы заказать ещё по стаканчику. Но мы просто прилипли друг к другу. Наверное, это и называют любовью с первого взгляда. «Очень мило», — заметила я, обретая голос. Мне не терпелось услышать, что же было дальше. «Я знаю, это звучит надуманно». как в романтической комедии или в чём-то подобном. В жизни так никогда не происходит. Но с нами это произошло. Словно вселенная свела нас вместе, чтобы мы болтали, смеялись и наслаждались обществом друг друга. Для меня это было так необычно и так увлекательно. Мне знакомо это чувство, даже слишком хорошо. На меня нахлынули воспоминания о прежних временах и другой жизни. Сейчас Джек — предел моих мечтаний. Я была просто счастлива найти такого человека и благодарна судьбе. Временами я, конечно, перебирала виртуальную картотеку своих прежних увлечений, но только чтобы позабавиться и ничего больше. Мне просто повезло с ним. Так было сейчас. Однако много лет назад я встретила в баре другого человека и как Элла влюбилась в него с первого взгляда. Тем временем она продолжала. Мы проговорили несколько часов, пока не закрылся бар. Наши друзья ушли без нас. Он пошёл меня провожать, но ко мне не зашёл. Хотя я его и пригласила. Сказал, что ещё не время, и он хочет снова увидеться со мной. Но это должно быть настоящее свидание, где всё пройдёт как положено. Мы обменялись номерами телефонов, и я поднялась в свою квартиру с ощущением, что встретила своего единственного. Бросив на меня взгляд украдкой, Элла медленно покачала головой. «Конечно, это звучит смешно. Случайное знакомство, а я уже вообразила счастливую совместную жизнь. Но он вызвал у меня именно такое чувство, словно я была единственной и неповторимой, которую он искал всю жизнь. Это чувство мне тоже знакомо. Начало отношений, любовный трепет, предчувствие жизненных перемен». В тот момент я ещё не знала, что Элла описывает мои ощущения, мою собственную жизнь 18 лет назад. «Продолжайте, Элла», — сказала я, кладя ногу на ногу. «У вас прекрасно получается». Она чуть заметно улыбнулась. Мы встретились уже на следующий вечер в итальянском ресторане, потому что накануне говорили о своей любви к итальянской кухне. Провели там несколько часов, непрерывно разговаривая, но вопросы задавал в основном он. Если же спрашивала я, он ограничивался кратким ответом и опять переводил беседу на меня. Я рассказала ему о своей семье, друзьях, работе и планах на будущее. Всё обо всём. Какие шоу я смотрю и как люблю старое телевидение, как сохраняю театральные программки и всё такое прочее. Никогда раньше со мной такого не было. Украдкой взглянув на часы на стене, я убедилась, что мы уже потратили половину отведённого времени. «Всегда льстит, когда тобой интересуются. И не стоит этого стесняться». «А я и не стесняюсь», — бросила Элла, резко поворачиваясь ко мне. «Это совсем не то, что я чувствую». «Извините», — бесстрастно произнесла я, размышляя, когда же она перейдёт к самому важному. «Возможно, я не точно выразилась». Элла покачала головой. «Ничего страшного. Мне просто не хочется, чтобы вы считали меня бедной маленькой девочкой, которая не понимает, что происходит. Это не мой вариант. Я прекрасно понимала, что совершаю». Я внимательно присмотрелась к ней. Сжав вновь руки, она принялась их чуть заметно массировать, словно пытаясь оживить. Ногти у неё выглядели безупречно. Покрытые ярко-красным лаком, Они казались обогрёнными кровью. У меня тоже был такой лак, но я им уже давно не пользовалась и спрятала пузырёк подальше. Весьма подходящий цвет для шокирующих признаний. «На следующем свидании мы уже переспали друг с другом», — продолжала Элла почти шёпотом. «Холодно и бесстрастно, но чуть виновато «Это было потрясающе. Казалось, он знал моё тело ещё до нашей встречи». Ничего подобного я раньше не испытывала, ни с кем и никогда. Это было какое-то неземное блаженство. Ни один из моих прежних партнёров не мог с ним сравниться. Я чуть нахмурилась. Теперь, когда она описывала первый секс с этим парнем, это уже не звучало столь заучено, как в начале, и не походило на пересказ кинофильма. Разницу я почувствовала только сейчас, но постаралась прогнать это ощущение. «С того момента мы были неразлучны», — продолжала Элла, смахнув со щеки невидимую слезинку. Голос её стал немного глуше. Следующим вечером он опять пришёл ко мне и больше не уходил. Однажды я заметила, что он принёс с собой какой-то порошок, но мне было уже всё равно. Я была счастлива. Счастлива тем, что кто-то, наконец, заметил меня, если можно так выразиться. Мы засиживались допоздна. И говорили, говорили, говорили. Смотрели телевизор, всякие шоу и кинофильмы. Он мог быть и серьёзным, и легкомысленным. Мог с видом знатока обсуждать любую тему. Похоже, он знал всё и обо всём. Узнав любые новости, он мог долго их обсуждать. Например, если я находила что-то интересное в микроблогах или на фотоплатформе и делилась с ним, ему уже всё было известно. и по любому вопросу он имел собственное мнение. Вы представляете? Да, я представляла. Когда-то давно я знала такого человека. Это было до микроблогов и социальных сетей. Майспейс ещё только проклюнулся, и всё это заменял телевизор. Но оказалось, что он не так умён и образован, как мне представилось при первом знакомстве. Фасад постепенно покрывался трещинами, особенно в присутствии других. Тех, кто не ловил с восторгом каждое его слово, как я. Однако было уже поздно. Мои друзья либо восхищались им, либо просто ненавидели. Он был из тех, кто вызывает у людей противоречивые чувства. Тех, кто любил его, он всячески приближал к себе, наслаждаясь их обществом. Тех же, кто его терпеть не мог, не смеялся над его шутками и не слушал его историй, он отпугивал, я их теряла. Они просто куда-то исчезали. «Мы можем прерваться в любую минуту, Элла», заметила я, когда она замолчала и запустила руки в волосы. Она пыталась сохранить уверенность, но напряжение было слишком велико. «Вы сами можете задавать темп». «Я в порядке, мне это вполне по силам», возразила Элла с мимолётной улыбкой. «Возможно, я осознавала, что он не совсем тот, кого я вообразила, но всё зашло слишком далеко». Я влюбилась в него по уши. До этого у меня уже были романы, однако ничего подобного я не испытывала. Он поглотил меня целиком. Я постоянно думала о нём. Где он? Чем занимается? С кем проводит время? И вовсе не потому, что я была озабочена тем, что он делает за моей спиной. Просто я ревновала его к любому, кто с ним общается, в то время, когда он не со мной. Понимаю, как глупо это звучит, но... «Вовсе нет, Элла, это ваша жизнь», — мягко остановила её я. «Да, моя», — со вздохом согласилась Элла. Это было очень сильное чувство, причём с самого начала, и я хотела бы это подчеркнуть. Я вела себя как глупая девчонка, ведь я его совсем не знала, правда? Даже после нескольких недель близких отношений. Несмотря на то, что я безумно любила его, и уже строила планы на будущее, мне практически ничего не было о нём известно. Элла замолчала, и я терпеливо ждала, когда она снова заговорит. Я была уверена, что ей есть что сказать, ведь всё это когда-то происходило и со мной. Он никогда не был груб со мной, никогда не поднимал на меня руку. Я хочу, чтобы вы это знали. Не было никакого насилия. Наоборот... Он с готовностью загородил бы меня от пули. Так что всё происходило по моей воле. У меня не было никаких причин оставлять его. Но это не значит, что я не должна была это сделать. Мне следовало его бросить, как только он начал рассказывать о своих драках в барах и ночах, проведённых за решёткой. Это было совсем не то, на что я рассчитывала. С каждым словом Эллы я всё больше ощущала, что всё это уже было со мной, и могла описать пережитое теми же словами. И такие слова я уже произносила. Когда это случилось, я была уверена, что всё произошло непреднамеренно. Глупая ситуация. Если бы мы сразу же пошли домой, всё было бы в порядке. И мне не пришлось бы жить с этим чувством вины. Мы могли бы быть счастливы. На следующий день, я уверена, он был успокоился. Пара стаканчиков — и нет проблем. Я уже знала, что будет дальше. Элла расскажет мне о той ночи, когда из-за ссоры в баре был убит человек. Она поведает мне о самой страшной моей ошибке. О той ночи, когда всё произошло, а я ничего не сделала, чтобы это предотвратить, да и не очень-то хотела.